ЭПИЛОГ Я рассматривала себя в зеркало, стоя посреди своей железной комнаты. Брюки и рубашка скрывали большинство моих меток, но изменения были все равно видны. Они обрушились на меня сразу же, как только осколок души воссоединился с Гидеоном. Левый глаз полностью потемнел, хоть я и продолжала им видеть. Темные пятна покрыли мою левую часть тела, а правая вся была испещрена сетью серых вен. Гидеон теперь мог спокойно спать. Серое царство страха было для него закрыто. Я тоже не посещала его с того раза, как вырвала из кошмарного плена своих родителей два месяца назад. Больше никакого разлома. Нам удалось. Никаких дроссоров, взлемонов и вырывающегося вечного сна. Где-то там в серости затаился владыка. Он по-прежнему был опасен для нашего мира. Я в этом не сомневалась. Ведь когда меня не станет, как поведет себя моя мощь? Может, она выпустит всех тех, кто заточен в ее недрах? Нужно было перестраховаться, победить Злемонов. Бедная Иралия. Она еще и не ведала, какая ноша ее ожидает. Я ожидала, что Соликс перестанет странно себя вести, как только закроется разлом между мирами. Но все же Маргана оказалась права. Странное поведение небесных светил не зависело от этого. Один раз Соликс не всходил двое суток. Как же люди разволновались! Многие впадали в панику, и это неудивительно. Привычный мир менялся, и разумного объяснения этому не было. Дверь тихонько приоткрылась, и Маргана произнесла. «Катарина, у нас гости». Я вслед за ней поспешила в столовую и не смогла удержать улыбку при виде Дрейка и Траксы. Гидеон уже был здесь. «Как давно мы не виделись!» — воскликнула я и поочередно обняла обоих. «Как дела во дворце?» «Твой отец — мудрый человек», — улыбнулся Дрейк. «Он быстро вник в курс дела. В этом ему помогла и королева Берона. И, не поверишь, мой отец готов к переговорам, наконец-то. И скоро они состоятся на нейтральной территории, в Андонисе». «Это замечательно», — улыбнулась я. «А вот то, что творится в небе, вовсе не замечательно». Неожиданно встряла Тракса и с шумом бросила на железную поверхность стола невзрачную книгу в сером переплете. — Что это? — заинтересовался Гидеон. — Аганис, оказывается, не наврал тебе про особую секцию, — заметила Тракса. — Она действительно существует. Туда убирают книги, достоверность которых уже невозможно проверить. Вам это надо прочесть самим. Девушка откинула со лба красные волосы и открыла книгу на нужной странице. Я склонилась над ней, с трудом вглядываясь в бледные буквы. О любви небесных светил. Луминар и Соликс не могли быть вместе, хоть их и тянуло друг к другу. Один заправлял на небе в дневное время суток, второй — в ночное. И они могли прикоснуться к друг другу лишь на считанные минуты, когда один сменялся другим. Этого было недостаточно, чтобы утолить потребность друг в друге. Но был у них однажды шанс воссоединиться насовсем. Только это повлекло бы за собой уничтожение мира, который они освещали своим светом. Они не могли пойти на такую жертву из-за своей любви. Не могли подвергнуть миллиарды жителей мира смерти в угоду себе. И так продолжалось не одно тысячелетие, пока само величие не сжалилось над влюбленными. Оно отправило их человеческие воплощения в мир пятигранных королевств, где им предстояло прожить долгую и счастливую жизнь вместе. Это я слышала еще от Гарна, но в книге история на этом не заканчивалась. Земные воплощения всегда появлялись у золотых берегов, там не раз находили младенцев, и куда бы само величие не распределило земные воплощения светил, Они всегда находили друг друга и воссоединялись вновь для того, чтобы не только прожить счастливую жизнь, но и поддерживать баланс дня и ночи. Но если по какой-то причине Луминар и Соликс не встретятся или познакомятся, но не потянутся друг к другу, то быть беде, баланс будет нарушен, день сменится ночью, и так раз за разом, пока Соликс вовсе не пропадет с небосвода, а следом и Луминар. Это будет день конца всего живого на Земле. Я прочла последние строки вслух и подняла взгляд от книги. «Этой информации разве можно верить?» — спросил Гедеон. «Не зря же книгу убрали в секцию к тем, информация о которых недостоверна». «Но с небесными светилами действительно творится неладное», — заметил Дрейк. «Нельзя это так оставлять. Так что я предпочту поверить в прочитанное в этой книге». — Я проверяла. Золотые берега действительно существуют, — произнесла Тракса. — На краю земли есть море, дно которого устилает блестящий песок, а неподалеку живет поселение, не входящее ни в одно королевство. — Дикари безумия? — спросила Моргана, но Тракса покачала головой. — Я мало что о них нашла в библиотеке. Может, этого поселения и вовсе уже нет. Но раньше... Люди из него находили на берегу младенцев, об этом попадались упоминания. Надо отправиться туда и все разузнать лично. Если все это правда, надо просто отыскать эти земные воплощения светил и свести их вместе». «Я отправлюсь туда», — твердо произнес Дрейк. «Эти сбои на небосводе напрямую влияют на мою звериную сущность». «Во имя Луминара, куда ты пойдешь один?» — хмыкнула Тракса, уперев руки в бока. — Я проводник, пойду с тобой. — Женщина, ты проводник в лесу штормов! — улыбнулся Дрейк. — И что? Мои знания от этого не становятся менее ценными? Без меня ты пропадешь, так что даже не перечь мне. — А кто сказал, что я собирался? — вновь улыбнулся Дрейк, и Тракса закатила глаза, пряча от принца улыбку. — Новое приключение! — вскинул бровь Гидеон и посмотрел на меня. Я задумалась. Я оградилась от всего, отправившись в железный дом Морганы. Я уже чувствовала, как тьма и вечный сон переполняют меня. Они все больше и больше завладевали мной, уже не только снаружи в виде меток, но и внутри. Я поняла, что испытывала Моргана, рассказывая, как мощь захватывает власть над всем организмом. Мне нужно сохранить себя до того момента, пока Иралия не будет готова познать свою мощь. Я должна быть рядом с ней, как Маргана была рядом со мной в момент пробуждения мощи. Но главное, я должна участвовать в ее взрослении, дать ей понять, что ее метки — это не уродство. Со мной рядом никого не было в моем детстве. История не должна повториться. «Извините», — произнесла я, — «но я не пойду с вами. Мне лучше остаться здесь. Но ты, Гидон, можешь пойти». «Не неси ересь. Я приму твое любое решение». — воскликнул Гидоан, всплеснув руками. — Мы не обязаны откликаться на зов каждого приключения. Останемся здесь. Дрейк переглянулся с Траксой. — Ха, значит, мы вдвоем? — хмыкнула Тракса. — Это будет забавно! — улыбнулся в ответ Дрейк. — Ну да, мне придется сделать всю работу одной, пока ты забавляешься, — закатила глаза Тракса. — Какая от тебя польза? — Что за намеки, женщина? Ты считаешь меня бесполезным? Я лишь улыбнулась, перестав слушать их перепалку. Я буду скучать по ним, но все правильно. Это их приключения, а у меня свой путь. Мы не могли бы всегда следовать в одном направлении. Рано или поздно наши пути бы разошлись. На Дрейка и Траксу теперь была возложена серьезная миссия, но я в них не сомневалась. Неуемный нрав девушки и напускная несерьезность Дрейка дополняли друг друга. Они справятся. А я должна справиться с задачей, отведенной мне. Прожить достаточно долго, чтобы изменить весь мир.